«Значит, не паноптикум». «Нет, серьезно, что?» «Нужник». Багровея от неприличного слова, Петя хохотал еще громче, готовый на все унижения, лишь бы узнать хоть что-нибудь. «Нет, серьезно, скажите, что здесь будет?» «Иди, мальчик, иди, тебе здесь не компания, на уроке опоздаешь». «Я еще не хожу в гимназию. У меня была скарлатина, а потом воспаление легких». «Так иди и ляжь в постелю, чем путаться под ногами. Не морочь людям голову». И Петя, натянутый улыбаясь, отходил прочь, продолжая ломать голову над неразрешимым вопросом. Впрочем, было отлично известно. Все равно до тех пор, пока балаганы не обтянут сверху холстом и не увешают картинами, ничего нельзя узнать. Это было так же невозможно, как угадать, какого цвета распустится к первому дню Пасхи гиацинт из бледной ножки. В Страстную субботу в балаганы привезли в высшей степени таинственные зеленые ящики и сундуки с надписью «Осторожно». Но в Одессе не было ни одного мальчика, который знал бы, что находится в этих сундуках. Можно было только предполагать, что это восковые фигуры, волшебные столики фокусников или тяжелые плоские змеи с тусклыми глазами и раздвоенным жалом. Было также известно, что в одном из этих сундуков находится женщина-русалка с дамским бюстом и чешуйчатым хвостом вместо ног. Но как она там живет без воды? Или, может быть, в сундуке заключена ванна? Или женщина-русалка упакована в мокрую тину? Обо всем этом можно было только догадываться. Петя сходил с ума от нетерпения, дожидаясь начала ярмарки. Ему казалось, что еще ничего не готово, что все пропало, что вдруг ярмарка в этом году так и не откроется. Но его опасения оказались напрасны. К первому дню праздника все было готово. Картины развешаны, столбы с флагами выберены крейдой, площадь обильно полита из длинных зеленых бочек, которые целый день накануне разъезжали между балаганами, черня сухую землю, сверкающими граблями воды. Одним словом, «Пасха пришла», и расцвела в тот самый день, в который ей и полагалось по календарю. Утомительно трезвонили колокола, среди взбитых облаков влетело свежее солнце, тетя в белом кружевном платье резала ветчину, отогнув кожу окрока толстую и круглую, как револьверная кабура. Сахарные барашки стояли на куличах, Розовый Христос летел, как балерина, на проволочке, подняв бумажную хоругви. Вокруг зеленой крест-салатной горки лежали разноцветные крашенки, до да глянца, натертые коровьим маслом, выпукло отражая вымытые окна. Кудрявые гиацинты в вазонах, обернутых розовой гофрированной бумагой, исходили удушающе сладким и вместе с тем смертным погребальным своим ароматом, таким густым, что казалось, это он курился сиреневыми волокнами в солнечных лучах над пасхальным столом. Но именно этот первый день Пасхи и был для Пети особенно невыносимый долг и скушен. Дело в том, что на первый день Пасхи запрещались все без исключения зрелища и гуляния. Этот день полиция посвящала Богу. Но зато в 12 часов следующего, с разрешения начальства, люди начинали веселиться. Ровно в полдень раздался свисток дежурного околоточного, и посредине куликового поля на высокой выбеленной мачте развернулся трехцветный флаг». Тотчас началось нечто невообразимое. Ударили турецкие барабаны полковых оркестров, грянули шарманки и органчики каруселей, раздались обезьяньи-картавые крики рыжих и фокусников, пронзительно зазывающих публику с выбеленных помостов-балаганов. Завертелся стеклярус, понеслись коляски и лошадки. В головокружительно-голубое, облачное небо ударили утлые кораблики качелей. Всюду настойчиво, без передышки, колотили в небольшие медные колокола и треугольники. Разносчик пронес на голове сверкающий стеклянный кувшин с ледяной, крашеной водой, где болталось несколько кружочков лимона, кусок льда и пыльное серебряное солнце. И ребой солдат порт артурец в косматой черной папахе, проворно скинув сапоги, уже лез, окруженный толпой по намыленному столбу, на верхушке которого лежали призовая бритва и помазок. В продолжение семи дней с полудня до заката гремела головокружительная карусель Куликова поля, наполняя квартиру бачей разноголосым гамом предместий пришедших повеселиться. Целый день, с утра до вечера, Петя проводил на Куликовом поле. Он почему-то был уверен, что непременно встретится здесь с Гавриком. Очень часто, завидев в толпе лиловые бобриковые штаны и морскую фуражечку с якорными пуговицами, так был одет Гаврик в прошлую Пасху, Петя бросался, расталкивая людей, но всегда напрасно. Что-то общее с ближними мельницами было в этом простонародном гулянье, где у многих мужчин оказывались тоненькие железные тросточки, как у Терентия, и у множества девочек — бирюзовые сережки, как у Моти. Но ожидание обмануло Петю. Кончился последний день ярмарки. Оркестры сыграли последний раз марш «Тоска по родине». Флаг был спущен. Повсюду раздавались стрели полицейских свистков. Площадь опустела. Все было кончено до следующей Пасхи. Печальный закат долго и угрюмо горел за нарядными, страшно тихими балаганами, за железными колесами неподвижных перекидок, за пустыми флагштоками. Лишь изредка среди невыносимо густой тишины пролетевшего праздника раздавались потрясающие утробный рев льва и резкий хохот гиены. утро приехали биндюжники, и через два дня от ярмарки не осталось и следа. Куликово поле опять превратилось в черную скучную площадь, с которой по целым дням долетали поющие голоса ефрейторов, обучавших солдат. Направо адь-два, налеп от два кругом от два. Одни становились все длиннее, все заполним ней И вот однажды Петя отправился на море в гости к Гаврику. Глава сорок третья. Парус Дедушка умирал. И Гаврик, и Мотя, и Мотина мама, и Петя, проводившие теперь почти все время на море, все знали, что дедушка скоро умрет. Знал это и сам дедушка. С утра до вечера он лежал на провисшей железной кровати, вынесенной из хибарки на свежий воздух, на теплое апрельское солнце. Когда Петя в первый раз подошел к нему поздороваться, мальчик был смущен чистотой и прозрачностью дедушкиного лица — светившегося на красной подушке тонкой подкожной лазурью, обросшее довольно длинной белой бородой, спокойное и ясное, лицо это поразило Петю своей красотой и важностью. Но самое удивительное и самое жуткое было в нем то, что оно как бы не имело возраста, находилось уже вне времени. Здравствуйте, дедушка! — сказал Петя. Старик повернул глаза с бескровными фиалковыми веками, долго смотрел на гимназиста, но, по-видимому, не узнал. — Это же я, Петя, с канатной, угол Куликова. Дедушка неподвижно смотрел вдаль. — Вы ему, дедушка, прошлый год еще грузил из пломбы отливали, — напомнил Гаврик. — Не узнаете? Тень воспоминания далекого, как облако, прошла по лицу старика. Он ясно, сознательно улыбнулся, показав десны, и проговорил тихо, но без особого усилия.